Глава тридцать «Я так понимаю», — вздохнул Фаниан, — «просить тебя не подходить к Роберту бессмысленно?» «Я переживаю», — попыталась оправдаться я, — «не могу стоять без дела». «Ариэла, это может быть опасно. Сейчас он дракон, а не человек. Раненый дракон. Вдруг он увидит в тебе угрозу и начнет защищаться». Я перевела взгляд на еле вздымающееся тело дракона и поняла, что ничего он мне не сделает. — Я истинная пара Роберта. Его дракон не тронет меня. — Все будет хорошо, — попыталась убедить в этом отца. — Можешь идти за Лизетой, я присмотрю за ним. Фаниан покачал головой, но понял, что спорить со мной бесполезно. Переступив через груду камней, из которых раньше состояло крыло замка, он поспешил в сторону леса, а я подошла к Роберту ближе и присела на корточки. На дракона сейчас трудно было смотреть. — Все сердце сжималось от чемящей боли, а глазам то и дело подступали слезы. «Что же там произошло?» — поинтересовалась слух и осторожно потянулась к драконьей мордочке. Прикоснулась к носу, провела по нему ладонью, и в этот момент дракон зафурчал, отчего я испуганно отшатнулась и испугалась, и тут же дала себе мысленный подзатыльник. «Я не должна его бояться!» Наверняка он продолжает чувствовать мои эмоции, и навряд ли ему мой страх приятен. Дракон приоткрыл глаз и посмотрел на меня с такой грустью, что я немедленно отреагировала и подползла к нему ближе. — Роберт! — обратилась к нему я. — Ты, главное, не теряй сознание. Помощь скоро придет. Фаниан уже отправился за Лизеттой. — Фр, ответил мне Роберт и уткнулся носом в мою ладонь. — Ты хочешь, чтобы я продолжала тебя гладить? Уф! И где-то на интуитивном уровне я приняла этот звук за согласие, поэтому снова опустила ладонь на мордочку и стала медленно поглаживать дракона. Тот опять стал прикрывать глаза, и я уже подумала, что он хочет повторно уйти в беспамятство, но нет, я чувствовала, что Роберт находится в сознании. А еще я чувствовала, как по моему телу распространяется тепло. Именно его я потеряла, когда на замок обрушилась лавина. Видимо, в этот момент Роберт оказался полностью без сил, а сейчас он начинает приходить в норму. Эти мысли дарили мне надежду. Надежду на то, что все будет хорошо. И пусть мы с Робертом потом разведемся. Его смерти я точно не хотела. И мне было не все равно. Не знаю, сколько я просидела в таком положении. На улице уже давно было темно, ноги затекли. Но сколько бы я не прислушивалась к своим ощущениям, я понимала, что совсем не замерзаю. Тепло Роберта не только успокаивало, но и согревало, будто я не на снегу сейчас сидела, а возле большого камина, в котором отдыхала огненная саламандра. — Лизетта скоро придет, — продолжала шептать, я пытаясь убедить в этом то ли Роберта, то ли себя. — Ему необходимо поесть, — услышала за спиной знакомый голос, а когда обернулась, увидела нашего повара. — Да и тебе не помешает, — заметил он. — Я тогда схожу на кухню, что-нибудь приготовлю. — Хорошо. — Я согласно кивнула. — Как там, где Мейхрат Жить будет, — ответил дракон, неуверенно переступая с ноги на ногу. Но дракон в нем погиб, так что... — Он может находиться в замке столько, сколько потребуется. Никто против не будет. — Хорошо, — вздохнул мужчина и ушел. Я еще немного посидела вместе с Робертом, а затем со стороны леса послышались голоса. И я увидела десятки зажженных факелов. — Люди! — «Фаньян их догнал, и все возвращались в замок!» «Они пришли!» — со слезами на глазах произнесла Руберту, пока тот довольно фырчал от моих поглаживаний. «Сейчас я была готова сравнить этого дракона с самым настоящим котом, который урчит от ласки!» А через несколько минут в замке начался самый настоящий хаос. Слуги испуганно охали, когда рассматривали повреждения от снежной лавины, и это было еще темно!» Все артефакты сломались, когда стена разрушилась. Думаю, завтра они вообще с ума сойдут, когда увидят предстоящий фронт работы. Пока фаниан организовывал слуг и давал указания по размещению, Лизетта поменялась со мной местами. Она положила обе руки на грудь дракона, прикрыла глаза и стала делиться своей магией. Сам процесс вливания силы был незаметным, но от того, что Роберт стал шевелиться и иногда рычать, я поняла, что лечение приводит его в чувство — А затем меня и вовсе отправили на кухню, чтобы я поела. Хотя мне казалось, что Фанни, он просто не хотел, чтобы я путалась под ногами. Сейчас я там ничем помочь не смогу. А от моих наблюдений за лечением Роберта лучше никому не станет. «Это просто какой-то ужас! Кошмар!» Слипывала Фанни, уплетая горячий суп, что приготовил наш повар. «За что нам это все?» Сейчас на кухне было оживленно. Всех девушек отправили сюда, а к ним еще некоторые драконы присоединились. «Это только начало», — стал пугать девушку один из них, откусывая яблоко. «Лавину мы остановили, но сочинщиков не поймали. Вдруг они прячутся здесь, в замке?» Последние слова он проговорил заговорщеским шепотом, чем только напугал девушек. «Прекрати!» — возмутился наш повар. «Ты зачем ерунду несешь? Им и так спать будет страшно». «Так я на это и надеюсь», — подмигнул юморист и стал с наслаждением наблюдать, как краснеют девушки. «Среди драконов кто-нибудь пострадал?» — шепотом поинтересовалась у меня Фанни. Я про себя отметила, что интересуется она с беспокойством, будто переживала за кого-то. И, как выяснилось, я оказалась права. храт ответила я, и от этого девушка заплакала еще больше. «Но он жив. Сейчас с ним целитель. Он должен ему помочь. Кстати», — я глядела собравшись, — «кому-нибудь еще нужна помощь целителя?» Выяснилось, что нужна. Кто-то в лесу подвернул ногу, так как в темноте передвигаться было неудобно, а у кого-то заболело горло. Именно этими людьми я и решила заняться, чтобы отвлечь себя от грустных мыслей. Целитель, после того, как помог Диме, быстро излечил и остальных пострадавших. Затем он дал мне список лекарств, которые понадобятся дракону, взял с меня плату за выезд и ушел порталом, сообщив, что расскажет властям о снежной лавине, после чего должны направить людей, чтобы расчистили дорогу. Засыпала я с трудом, а на следующий день выяснилось, что драконы не стали дожидаться, пока дорогу приведут в порядок. Им она была не нужна. Стоило только солнцу подняться, как они улетели разбираться с Рубиусом, и что самое интересное, за ночь Роберт пришел в себя. Лечение Лизетты действительно помогло, и он улетел вместе с драконами, показывая им дорогу до лагеря, где жили полукровки. «Вот так и получается». Роберту стало намного лучше, но мне, естественно, об этом никто даже не сказал, и я лишний раз убедилась в том, что даже рассказав Фаниану о своем родстве, в этой семье я буду лишней».